Напоминаю, да, что мы э, относительно подробно остановились на общих закономерностях перехода от э, примитивного первобытного общества к обществу усложненному, социально стратифицированному. Мы в самых общих чертах остановились на особенностях восточных обществ, не погружаясь в них достаточно детально, по одной простой причине, что даже не столько нехватка времени, сколько это увело бы нас несколько в сторону от магистрали того исторического развития, на котором мы хотели сконцентрировать наше внимание, той классики жанра, которая всегда занимала исследователей и историков. И это, э, эта остановка привела нас к выводу о том, что древнее восточное общество, будь то шумеры Акад, все последующие там Вавилонские и прочие земли, да, будь то э, Египет, были яркими, самобытными, и они были связаны с более поздним европейским миром, с европейской цивилизацией. Собственно говоря, последние занятия, последние слова, которые были сказаны, в частности, вот с э, зимней группой, да, э, были посвящены тому, что э, существовало несколько ниточек таких, несколько каналов связи, несколько достаточно устойчивых перемычек, с помощью которых транслировался культурно-исторический опыт С востока на запад. Не вызывает сомнения, что восточные цивилизации были более ранними. То есть, они начинали свой путь раньше, нежели европейская цивилизация. Не вызывает также сомнений и то, что то, что мы постигаем и в чем мы живем сейчас, в последствиях вот развития этой самой европейской цивилизации, ведет свое начало примерно с третьего тысячелетия до нашей эры. То есть, все это началось в Восточном Средиземноморье примерно 5000 лет назад. В тесном контакте с, соответственно, с вот этими восточными обществами. Каналы связи мы с вами определили в какой-то степени, в значительной степени это был Египет, в очень большой степени это была Финикия и в достаточно большой степени это была территория Малой Азии и хетского государства. Я думаю, что это все помнят, то есть это более-менее у всех зафиксировано. Эти три канала были разными по сути своей разными по степени интенсивности воздействия, но через каждый из этих трех каналов, будь то через хеттов, будь то через финикийцев, будь то через египтян, импульсы восточной традиции проникали в восточное, восточное же Средиземноморье. То есть тот самый эгейский мир, о котором мы вели разговор. Еще раз напомню, что первым регионом, в котором происходит вот этот самый переход, а мы сейчас вернемся на несколько минут Погрузимся в прошлое, скажем так, ну, не в том смысле, в каком мы это делаем и сейчас, погружение, да? а мы вернемся немножко в ту э, ситуацию э, объяснения вот этого перехода от первобытности к э, усложненному социальному обществу. И мы напомним себе и вам, э, с чем это связано. Дадим парочку новых определений, которые будут достаточно важны и существенны для понимания э, вообще разного рода социальных э, связей, исторических закономерностей и так далее. Так вот, э, тот регион, где этот скачок, этот переход осуществляется впервые на территории Европы, это, вне всякого сомнения, Эгейский мир, то есть область Эгейского моря. Море, которое э, лежит между современной, соответственно, Грецией и Турцией. То есть тот э, мир, который представлен прежде всего островными обществами, обществами, живущими на небольших островах, разбросанных в этом море. Именно на этих островах ранее всего в Европе, насколько можно судить, где-то около 30-25 веков до нашей эры складывается протогосударственная структура. Назвать это государством язык не поворачивается. То есть начинается э, сложение некоторых э, факторов и идентифицирующих таких, да, внешних атрибутов, которые явно показывают, что это общество вышло из состояния первобытности, вышло из состояния примитивного общества. И именно на этом я сделаю маленькую паузу и вернусь к тому, чтобы мы обсудили да, еще раз этот самый процесс перехода. Мы о нем говорили много и с той и другой частью группы, но этого, этого много не бывает никогда, потому что какой бы период мы не брали, будь то античность, будь то средневековье, иногда даже новое время, мы рано или поздно сталкиваемся с этим процессом, с процессом такого социогенеза, Да, процессом качественного перехода, качественного изменения этих обществ. Что в этом контексте необходимо напомнить и сказать? Очень удачные, не самые, наверное, удачные, но очень такие правильные, в каком-то смысле даже может, поэтичные слова, об этом говорил знаменитый историк и философ XX века Арнольд Тойнби которого мы все любим и уважаем, и который создал э, очень важное направление в философии истории, в развитии общества, в исследовании э, этих особенностей. Да. Он одним из первых очень жестко поставил вопрос о разнице между цивилизацией и нецивилизацией, примитивным обществом, первобытным обществом и цивилизацией предложил свои решения. Они не являются окончательными, если мы доскрипим с вами до полноценного курса культурологии, а может быть и философии и истории когда-нибудь, мы поговорим об этом подробнее и вернемся к этому вопросу. Но э, в самых общих чертах э, надо заметить, что в 20 веке этим занимались многие исследователи. Тойнби был не единственным. Он э, очень ярко поставил этот вопрос, а достаточно адекватно его решил. Э, о чем идет речь? На протяжении человеческой истории существовало множество примитивных обществ. Как писал в одном из мест своего труда Тойнби, они появлялись, размножались подобно кроликам. То есть история человечества знает многие тысячи таких социумов. В 20 веке, вот сейчас, параллельно с 20-21 веком, да, параллельно с нами существует несколько сот, я не могу назвать точную цифру, но во всяком случае их, наверное, не менее 400-500 примитивных обществ. Племен, общин каких-то затерянных, да, то есть полупервобытных социумов. Иногда они живут в полной изоляции, там где в дельте Амазонки, да, иногда они живут среди вполне цивилизованных государств и народов, какие эскимосы, там, или, не знаю, там племена соответственно, Латинской Америки да, или Африки. Но их довольно много. На протяжении человеческой истории, на протяжении нескольких тысяч лет вот этого развития, да, таких обществ было еще больше. Чем дальше мы вглубь, чем, чем глубже так сказать, мы погружаемся в историю, тем чаще мы встречаем такие общества. Только некоторые из них, заметим, да, очень ограниченный круг таких обществ совершил этот качественный переход. Они возникали, проживали свою жизнь, исчезали. Именно поэтому Тойнбик с кроликами сравнивает, да, то есть копошились там, где-то мельтешили в истории. и вот э, в лучшем случае оставляли по себе какую-то историческую память у соседей, часто исчезали просто бесследно. Только некоторые из них сумели перешагнуть этот барьер и стать из племен цивилизациями, государствами, нациями, этносами, оказать влияние на историю и так далее. Тойнби много рассуждал о механике этого перехода да, и в качестве ключевого фактора отличия между примитивным первобытным обществом и цивилизацией выдвинул идею о разном характере наследования социальной традиции социального опыта. То есть в любом обществе мы с вами понимаем, да, что человек отличается от животных в значительной степени тем, а может быть, как многие считают, и главным образом тем, что у него другая механика передачи опыта от поколения к поколению. Животное главным образом наследует инстинктивно инстинктивные особенности поведения, да, и процесс обучения сводится к минимуму у примитивных животных, он отсутствует в принципе. Вообще отсутствует у высших животных, там, не знаю, лисички, обезьянки всякие, да, процесс обучения присутствует, но он э, все-таки основан на рефлекторной, э, если угодно, да, инстинктивной деятельности. То есть, по большому счету, э, изолированное существо, оно вот этого, от изоляции своей не перестанет быть лисицей или обезьяной. У человека абсолютно основная масса информации передается через воспитание, через традицию, через культурное наследие, через окружение без которого человек человеком не становится, не социализуется. Да? Но при этом общем указании мы должны признать, что в примитивном обществе, действительно в этом Тойнбе прав, в примитивном обществе и в обществе развитом, цивилизованном, разные принципы передачи этого культурного наследия. Первобытное общество, а его иногда очень часто называют традиционным, основано на воспроизведении традиций. Оно основано на консервации. Мы должны делать так, как делали отцы, деды и прадеды. Именно тогда наш мир остается стабильным, именно тогда он продолжает существовать. Мы должны бесконечно воспроизводить затвержденный традицией опыт. Общество развитое ориентировано на инновации, оно ориентировано на новые шаги. Пусть даже ошибочные, но они ведут к развитию. Вот в этом качественная разница, в этом качественное принципиальное отличие. То есть, когда происходит слом вот этого механизма подражания Мимесиса, о котором писал Тойнби, когда происходит слом этого механизма, передачи информации происходит, соответственно, качественный скачок. Общество начинает развиваться гораздо быстрее. В нем начинает накапливаться иной социальный опыт и начинает складываться несколько иная социальная структура, более сложная, более такая, верифицированная. Да? Есть еще одна вещь, которую необходимо в этом контексте учитывать. Этот переход связан с качественным изменением и в другой форме, в другом аспекте. Об этом э, довольно, ну, много и продуктивно пишет один из наших э, современных, например, исследователей, да, ну и советских и современных э, доктор исторических наук, профессор Юрий Семенов в своих великолепных совершенно книгах, и статьях, которые в интернете можно найти, попадаются они, так сказать, в продаже в огромном томе «Философия и истории» так вот, под 700 страниц, да. э, О чем идет речь, да? При этом переходе меняется тип общества. Он употребляет очень удачные, на мой взгляд, термины демосоциальный организм и геосоциальный организм. Их имеет смысл расшифровать, что это такое. Это вещь очень полезная для анализа э, отнюдь не только древних обществ. Она полезна для анализа того общества, которое вокруг нас. Что такое демосоциальный организм? Демосоциальный, ну, социообщество, понятно, социальный, да? Демо, демос, народ. Да? То есть это... Тип общества, тип общественного организма, который основан на связях между людьми, личные контакты между людьми, личная привязка через кровное родство, через общность интересов, через общность религиозных взглядов, через общность культурной традиции в широком смысле. Да? То есть это связи между людьми. Геосоциальный организм меняется только одна часть: гео-земля, да? то есть это основано на территории. Геосоциальный организм – это общество, связанное между собой, сплоченное единством проживания, единством территории. Личностные связи, межличностные контакты в нем отходят на второй план. И вы сразу сможете сказать, да, вот, пользуясь этой классификацией, вы сможете четко классифицировать любую практически социальную группу, которую вы видите вокруг себя. Так? Классический пример демосоциального организма – это племя, клан, род какой-то. Да, то есть это люди. Вне зависимости от того, где они живут, они могут разъехаться, они могут переехать, переместиться, поменять место жительства, разъехаться в разные концы земли, но они чувствуют спайку между собой, между ними что-то есть. Это может быть физическая связь, кровная, да, это может быть общность интеллектуальная. Да. Опять же, многие, например, да, религиозная община какая-то, классический демосоциальный организм, да, то есть общность людей, которые связаны между собой на основе вот этой личностной спайки. Классическим примером геосоциального организма является государство. Нас с вами абсолютно ничего не связывает между собой, вот до поры, как вы стали студентами, да, но мы все граждане одного организма, мы волею вот мы родились мы тут и все уже, припечатали тебя там 14-16 лет настало, паспорт дали, все, а ты гражданин Российской Федерации никуда не денешься. Таким образом, да, переход от примитивного общества к социально усложненному к цивилизации, можно одновременно рассмотреть, классифицировать и понять, как процесс замены демосоциального организма геосоциальным организмом. Из, одну из причин этого процесса Одна из наших коллег, которая, вот, не, не знаю, присутствует сейчас или нет, одна из наших психологинь э, любезных, да, э, сидя здесь два месяца назад, вот, на одном из этих двух стульев, я не помню точно на каком, она очень точно ее подметила, когда задала вопрос о численности. Помните, да, был вопрос о численности населения вот, в Иерихоне, там, читал Гуюки вот, во всех этих э, первых протогородских центрах. Да, когда мы с вами озвучили, произнесли, вспомнили, да. Э, Магическую цифру тысяча, тысяча насельников, тысяча жителей, да, прозвучал очень важный момент, я э, сознательно, да, сейчас заостряю внимание на этом, потому что буквально вот вы разъехались, все тут отучились, разъехались, да, я через неделю где-то сел за статью для э, конференции по скандинавам, соответственно, и э, эта магическая тысяча, она совершенно неожиданно в этой статье вылезла. Я сейчас пару слов об этом расскажу поскольку это актуально и для э, коллег-религиоведов, а может быть, даже больше актуально для коллег-психологов. Э, из области социальной психологии мы недавно, буквально вчера, мы как раз сидели, с, обсуждали э, с нашими и студентами, и с преподавателями эту тему. Э, из области социальной психологии известно, что вот этот магический барьер в тысячу человек является определенной границей. Да? То есть общество, которое... Э, Сплочено общество, которое адекватно управляемо, оно, как правило, не может превышать тысячи человек. И это, видимо, очень древний архетип. Это, видимо, что-то биологическое сугубо, психолого-биологическое. Потому что мы встречаем этот феномен, я пока эту тему сильно не раскручивал, но я думаю, что ее можно встретить в самых разных регионах и уголках. Почему тут, тут скандинавы вылезли. Да? Есть такая ну, как бы очень интересная, очень завлекательная тема которая меня в том числе интересует, из которой я, может быть, даже кого-то из вас, с кем-то, может быть, мы пару слов об этом говорили. Да? Есть э, такая категория памятников, в основном характерная для Скандинавии, Южной, Центральной и Северной Германии. Это э, болотные находки. Это, э, да, говорили об этом. Да? То есть вот эти вот утопления значит, э, разного рода жертвенных предметов, э, людей и так далее. Да? Одна из самых интересных находок подобного рода, это юг э, Дании. На юге Дании есть такое болото Иллеруп, длиной где-то там 400 с чем-то метров, ну, так, заболоченное озерко бывшее, да, в котором э, в середине 20 века были сделаны совершенно фантастические находки при осушении его. То есть из одного этого болота, с площадью, ну сравнительно небольшой, там, все болото там, 400 на 200 метров, по-моему, ну и в центре его значит, фрагмент, да, с этого участка было поднято около 15 тысяч предметов вооружения. То есть это вооружение целой армии, там 1010 копий, там наконечников, там куча мечей, топоров, там до дури всего. Причем все это относится э, к достаточно узкому промежутку времени, где-то со второго по четвертый век, второй-пятый, может быть, да, то есть лет за 300. Причем, судя по э, облику этих вещей, примерно 12 тысяч из них, то есть абсолютное большинство, было туда заложено практически единовременно, они все одного времени современные исследователи интерпретируют это как жертвоприношение местным каким-то богам скандинавским да, в честь победы, соответственно, над некой вторгшейся армией из другого региона Скандинавии. То есть, видимо, приплыли какие-то норвежцы южные, приплыла армия, вот там тысяч, несколько тысяч человек. Да, ее победили, это трофейное оружие было торжественно, значит, после этого утоплено в этом самом болоте. Да. Почему этот памятник важен, почему он интересен? Дело в том, что оружие разных типов. Вернее, типы одинаковые, но давно было замечено, когда уже раскапывали, когда поднимали этот материал, что э, существует четкая дифференциация. Есть оружие простое, без украшений, просто железное, достаточно хорошо сохранившееся в этой торфяной почве болотистой. Да? Есть оружие с бронзовыми украшениями, есть оружие с э, золотом и серебром, покрытое. Да? Э, на основании этого уже достаточно давно несколько, несколько скандинавских исследователей выдвинули гипотезу и в общем, она прошла апробацию определенную, да, о том, что, э, ну, достаточно очевидную на самом деле гипотезу, но в данном случае она подтвердилась именно статистическими исследованиями, что э, качество украшения этого оружия свидетельствует о принадлежности социальному рангу определенному его владельцу. Э, в самых общих чертах это выглядит так. Выделяются три основных прослойки. Эти три основных прослойки, они характерны ведь не только для Скандинавии. Это традиция, которую и на Руси ее можно встретить, в Древнем Египте, если посмотреть, и в Греции, где угодно. То есть, это общесоциальная такая традиция вот этого начинающего расти примитивного социума. Да? Выделяется прослойка вождей, лидеров, ну, конунгов по-скандинавски. Да? Выделяется прослойка их дружинников, то есть, людей, ведущих профессиональную военную деятельность, приближенных к ним являющихся элитой общества. И существует прослойка обычных, простых, свободных рядовых граждан. То есть обычного, так сказать, среднего класса. Разница между ними в том, что вожди и дружинники – это люди, постоянно воюющие. Для них это норма жизни, естество. Да? А вот эти самые простые ребята, они представляют собой своего рода ополчение. То есть это люди, обычные домохозяева, главы семей, старшие их сыновья – Которые в случае нужды вот, собрались в походку, он, он говорит: ребята, поехали, значит, да, будем воевать с соседей. Те, значит, дома с, это самое, с крючка оружия сняли, сели, поехали. Ну и, в общем, нашли свой конец, видимо, не самый, не самый веселый в, в этих самых датских э, землях болотистых. Так вот, э, соотношение этих цифрок, да, на эту огромную компанию эти 12-15 тысяч предметов вооружения, если их четко каталогизировать, разложить, получается э, соотношение очень интересное. Да? То есть обычное железное оружие соотносится с оружием, украшенным бронзой, как один к, э, к 14-15. Соответственно, оружие, украшенное золотом и серебром, соотносится с бронзовым, как один к 8. То есть, условно говоря, на одного вот этого самого вождя, да, конунга, мы имеем в среднем порядка 8 дружинников, И на эту группу из вождя и дружинников мы имеем 14-15 привлекаемых, соответственно, извне. На каждого дружинника, вернее, мы имеем э, привлекаемых извне 14-15 вот этих самых ополченцев. В результате, если эту пирамидку полностью построить, то мы получим пирамидальные структуры, где наверху один вождь, и под ним как раз тысяча человек. Ну, понятно, плюс-минус, 50 туда, 100 сюда. Но речь идет о том, что вот эта магическая тысяча, она везде присутствует. То есть, то ли общество более тысячи человек будет слабоуправляемым, то ли в нем начинаются какие-то деструктивные тенденции, которые требуют, опять же, с чисто психологической точки зрения, дифференциации руководства, то есть постановки новых вождей в эту структуру. Но речь идет о том, что действительно, любимый марксизмом-ленинизмом процесс перехода количественных изменений в качественные существует. Причем те же самые эти цифры не голословны. Когда мы берем другой материал, когда мы берем материал не скажем, э, вот этих болот, и утопленные эти вещи. А, Например, погребальный материал в Скандинавии, той же самой ранней. И он анализируется подобным образом. Уже с другой точки зрения, не по украшенности оружия чем-то, по э, количеству предметов вооружения на одного человека. Там тоже существует такая же раскладка. Один примерно к восьми и один к тысяче. То есть, суть этого процесса, видимо, была именно такова повсюду. Когда общества росли, когда он, они увеличивались, в объеме, скажем так, росло количество людей, они настоятельно начинали нуждаться в новых формах социальной организации. Они нуждались просто в ином управленческом, скажем так, аппарате. То есть общество, видимо, переходя эту границу в тысячу примерно человек, теряло способность к той естественной самоорганизации, которая свойственна первобытным обществам. Ведь в первобытных обществах степень вот этой самоорганизации, она очень высока. Это люди, способные к ведению самостоятельного хозяйства. По сути дела, они не нуждаются в руководстве, они не нуждаются в ярко выраженном э, лидерстве социальном. Да, есть там какой-нибудь вождь, который в случае чего племя возглавляет в случае опасности, есть какой-нибудь жрец, который в нужное время там, перед богами совершает определенные действия. А в остальном общество живет само по себе и живет вполне адекватно. Крупные общества, завязанные где завязаны друг на друга несколько тысяч людей, нуждаются в новых формах социальной организации. И, соответственно, увеличение количества, я не зря сказал, от демосоциальных и геосоциальных организмов, да, увеличение количества вот этих самых жителей, принадлежащих, тяготеющих к некоему единому центру, начинает резко снижать актуальность межличностных связей и повышать актуальность соседских связей. Особенно, когда еще происходят какие-то перемещения по земле. То есть, условно говоря, сосед становится важнее в контактах, нежели твой родственник, нежели твой кровный родич. Эти кровные связи могут быть, родовые связи, кровные связи, да, они могут быть актуальны только до той поры, пока общество живет малыми группами. 50-100 человек ощущают эту связь. Большее количество уже начинают ее терять. Таким образом, вне всякого сомнения, численный рост обществ, Повсюду, и на Востоке, и вот здесь, вот на этих самых Эгейских островах, да, островах Эгейского, Эгейского архипелага, он совершенно однозначно приводил к потребности в новой социальной организации. А этот рост происходил сам по себе, в свою очередь, на фоне постепенного, медленного, но неуклонного повышения того, что мы именуем производительностью труда. То есть общество все более и более адекватно могло прокормить все больше и большее количество людей. Еще на одном процессе мы тоже останавливались, да, для того, чтобы возникали какие-то над общественные структуры, надплеменные, в виде профессиональных воинов, в виде профессиональных управленцев, да, песцов, наконец, да, то есть человек, который ничего не делает, а только записывает. По тем временам страшно ответственная задача, потому что это же как бы учет и контроль, как нам реорганизовать рабкрин. И так далее. Это все вещи такие первостепенные и важные. Да? Для того, чтобы этих людей можно было использовать, для того, чтобы они могли появиться, необходима та самая производительность труда. То есть выключение из процесса производства 5, 10, 15% населения требует возрастания производительности труда. Именно это, видимо, судя по всему, насколько вот можно видеть по археологическому материалу и происходило здесь на островах. Напомним еще раз, да, что... Э, Самое время вернуться вот к той последней фразе, которую мы закончили, по крайней мере, с ноябрьской группой наших призывников. Да? Самое время вернуться к этой фразе и напомнить, что в какой-то степени это, конечно, такое полемическое заострение некоторое, то есть это фигура речи, я в данном случае так пытаюсь себя почувствовать каким не то Пушкиным, не то Державиным, да? но в общем, в каком-то смысле этот процесс старта Протогреческих, назвать их греческими невозможно совершенно. Это население, которое к будущим эллинам даже прямого отношения этнически не имеет, но находится именно в том регионе. Да, старт вот этих протогреческих обществ на островах Эгейского архипелага был следствием выведения сюда того, что можно назвать грязными производствами или э, производствами, основанными на дешевой рабочей силе. То есть, условно говоря, финикийцы, а может быть кто-то еще, Организовывали здесь дешевое производство необходимого, потрясающе необходимого сырья, бронзового сырья, переплавку бронзы, выплавку из нее каких-то изделий зачастую и переработку здесь естественного продукта, который отсюда происходил, того самого любимого нами мрамора. Таким образом, бронза, которая здесь не водилась и сырья для нее практически не было, но ингредиенты для которой завозились, На эти острова. И мрамор, который здесь был как естественное природное богатство, явились теми материальными благами, на основе которых возникает первый шаг. Здесь общество делает первый шаг вперед. Шаги эти были. Э, как себе представить это? Да? Пока то, что мы говорим, это вещи абстрактные, такие, общие, как отчет на партийном съезде, значит, вот о количестве произведенных там мясо, молока, значит, шерсти и всего прочего. Как, как это себе представить картинкой, чтобы что-то такое вот визуальное встало? Да? Это мир сравнительно небольших островов. Даже самые крупные из них, такие как Парус, там, Наксус, да, это острова в несколько десятков квадратных километров, как правило. То есть это острова, которые каждый можно обойти, ну вот поставить себе задачу, да, там сзади него можно диагонально пройти с конца в конец. И иногда это вообще маленькие острова, как их любят показывать во всяких там голливудских фильмах, да, с достаточно роскошной природой, но э, все-таки обитаемые относительно небольшим количеством людей. Э, причем острова, на которых присутствуют вот эти самые мраморные, зачастую, на многих островах присутствуют эти мраморные залежи, присутствует некоторое население, которое здесь появилось и живет давно уже. Население здесь было издавна, э, точно обозначить момент, когда сюда кто-то доплыл, весьма затруднительно, но, вне всякого сомнения, к моменту, вот, о котором мы говорим, 30-25 векам люди здесь жили много веков. Население это было тем самым прото-индоевропейским, скорее всего, не арийского корня, не индоевропейского, да, которое было характерно для Европы.